и Уэст, Флорида, декабрь 1936 года. Хаос, пропавший алкоголем и залитый ярким солнечным светом, вот какой мне вспоминается та зима, когда я познакомилась с Эрнестом. Мне было тогда 28 лет. В Рождество исполнялся год, как умер отец, и у Мэти – который гревало всё это время, выцвели глаза и вдруг разом посидели золотистые волосы. Она не хотела проводить праздники в Сент-Луисе без папы, и мы отправились из Миссури в Майами, но изнывали там от тоски, а потом усели в машину и поехали в городок, название которого завладело нашим воображением. Как только мы увидели его на борту экскурсионного автобуса, Квест. В брат взял машину, мама сидела рядом с ним, а я устроилась возле открытого окна на заднем сиденье. Миновав бесконечную череду мостов, мы прибыли на край земли. Этот городок восхищал своим упадком и разножем. Местные жители не утруждали себя ничем, кроме ловли морских черепах и раскалывания кокосов. Они потели от жары и сплетничали, сидя на обшарпанных террасах очаровательных разноцветных домишек и на ласковых пляжах, где сразу вспоминались Одиссея или Моби Дик или маленькая русалочка, которая не смогла убить принца ради собственного спасения. «Мы ведь не пройдем мимо бара с говорящим названием Неряха Джо?» – спросила Мэтти. Вообще-то наша прогулка близилась к концу. Мы уже полюбовались видами с маяка, устроили пикник на пляже, а потом стряхнули песок и пудны из головы до ног, собирались садиться в машину, чтобы найти место, где можно принять прохладную ванну и вымыть спутавшиеся на ветру волосы. Но мы с мамой старались лишний раз ни в чём не отказывать друг другу. Вот отец тут никогда особо не баловал домочадцев. Вероятно, Хемингуэй сразу заметил нас, как только мы вошли. Помню, как посетители обернулись на открывшуюся дверь, а мы сперва лишь растерянно моргали. Слишком разителен был контраст между безжалостным солнцем на улице и царившим внутри полумраком. Тёплое дерево барной стойки, лужицы растаявших кубиков льда на полу и ряды бутылок кампари. Виски и ром. Верзило бармен поприветствовал нас из-за длины подковообразной стойки, а на другом конце заведения, шумные, за всегдатые, уже вновь переключили своё внимание на партию в бильярд. Они играли на деньги, здесь всё было серьёзно. Какой-то мужчина, не особенно уступающий по габаритам бармену, с заметным усилием оторвался от ворх обу막 на столе. Ну и видок у него был, футболка вся в пятнах, а потрепанные шорты подпоясаны веревкой. Незнакомец с удивительным проворством в несколько шагов преодолел расстояние между нами, приветственно кивнул и представился. «Эрнест Хемингуэй. Капелька пота медленно потекла у меня по шее, затем по спине». и впиталась в темную ткань открытого платья, которое и без того было влажным и мятым после долгого сидения в машине. Я уж молчу про пикник на пляже. Мэти мимолетным движением прикоснулась к моему плечу. Это был знак забыть о своем высоком росте и держаться прямо. Я же тем временем пыталась осознать происходящее. Неужели этот босой, Под поясом и верёвкой чумазый мужчина и впрямь Эрнест Кенгуэй. Да, знакомая картина, характерный контур волос на лбу, напоминающий перевёрнутый треугольник. В народе эту особенность именуют вдовьим мысом. Взгляд искусителя. Каждое утро, когда я просыпалась в своей комнате в общежитии колледжа Бринмар, На меня с фотографии на стене смотрели эти глаза. Очень приятно, сказала Мэтти. Меня зовут Энн Гэлхерн, это мой сын, Альфред, а это Марта. Просто Марта, а не моя дочь Марта. Понятно, что после такого представления Хамидгуэй мог принять нас братом за молодожёнов, которые только что сошли с яхты. Но у меня в голове крутилась лишь одна мысль: чёрт, это действительно он, тот самый знаменитый Эрнест Хемингуэй, который сумел выловить у берегов Кубы невероятных размеров марлина. Она хоть и в Кении убивал диких зверей, тот, кто творил в Париже, когда я жила там, тот, кого я мечтала хотя бы мельком увидеть. как писатель мечтает хотя бы однажды увидеть в реальности свой персонаж. Эрнест Хемингуэй и Фрэнсис Скотт Фитцжеральд были моими героями. Фото Фитцжеральда я бы тоже повесила на стену, если бы он выглядел так же неотразимо, как и писал. «С храбрыми не бывает беды» – эту цитату из романа «Прощай оружие». Я выбрала в качестве эпиграфа для своей первой и славу богу вскоре забытой книги такая безумная погоня. Если помните, у Хемингуэя главный герой, лейтенант санитарных войск, адресовал эти слова медсестре, в которой влюбился. Правда, она ответила ему: "Все равно и храбрые умирают". Брат сказал Хемидгуею, что мы приехали в Кьюэст на праздники, поскольку соскучились по солнцу, а Мэтти добавила, что в Сент-Луисе в это время года существовать просто невыносимо. Я судорожно пыталась придумать что-нибудь более оригинальное, ведь как никак я считала себя писательницей. Но Эрнест Хемингуэй уже повернулся к бармену и произнёс тоном, каким обращаются, если не к сообщнику, то по крайней мере к человеку одной с тобой весовой категории. "Скиннер, не нальёшь папа добле моим друзьям из Сент-Луиса?" Примечание. Папа добле или двойной папа вариация коктейля Дайкири. придуманная Эрнестом Хемингуэя в начале 1930-х годов и названная барменом Константина Рибалай-Гуа в его честь. Конец примечания. «Моим друзьям Хемингуэй знал, что это нас очарует, и я разгадала его уловку, но все равно купилась. Я попала под его чары и одновременно испытала облегчение оттого, что он не потерял к нам интереса. Да, этот Хемингуэй скорее принадлежал к поколению Мэти, а не к моему, но в его грубоватости было что-то привлекательное и милое. Такие чувства испытываешь, когда видишь, как из воды поднимается большой синий кит. Пока Скиннер выжимал в ржавый блендер четыре отменных грейпфрута и восемь лаймов, После чего, сбрызгивал всё это пугающим количеством рома и ликёра, Мараскин, Хемингуэй предавался воспоминаниям. Я бывал в Сент-Луисе в молодости. Все стоящие женщины в этом мире родом из Сент-Луиса. Далее он поведал нам, что обе его жены окончили там школу, опустив тот факт, что с лёгкостью оставил первую супругу ради второй, богатой и более искушенной. И, кстати, мои друзья, Билл и Кэти Смит тоже оттуда. Прекрасный город Сент-Луис. Потом Хемингуэй заговорил о погоде, но в своем стиле. Рассказал внушающую ужас историю об урагане, который стер с лица земли половину домов в Ки-Уэсте, и убил сотню ветеранов в мятежционных центрах. Гудение блендера вмешалось в повествование до того, как он успел обвинить в их гибели президента Рузвельта, а Мэти выразить своё негодование по этому поводу. Повисла пауза. Я заметила укороченный кий, прислонённый к стене за стойкой бара. О Скиннер и его кий. Но раз их место не в гавани, удивился я. Брат однажды показал мне какой-то мужской журнал, где печаталась серия писем Хемингуэя из разных экзотических мест. Там он, помнится, описывал бармена, который держал за стойкой укороченный кий и лупил им по голове посетителей, когда в их заведении начиналась заворуха. В Гаване? переспросил Хамид Гуэй. Вы же рыбачили на Кубе, сказала я. Я читала ваши письма из Гаваны, кажется, в журнале Esquire. Я рыбачил на Кубе, пока бедняга Скиннер колдовал над выпивкой здесь, в Кьюэсте. Скиннер с высоты метко разлил коктейль по бокалам и расставил их перед нами. Сложно было представить ситуацию. когда такому крупному мужчине мог в качестве оружия понадобиться бильярдный кий, тем более укороченный. И еще труднее было смириться с тем, что этот кий находится тут, во Флориде, в то время как в моем сознании он был накрепко привязан к дешевому бару в Гаване. Хемингуэй собрал в кучу свою корреспонденцию и журналы и переложил все на дальний табурет. Садитесь, если не хотите, чтобы я уступил вам своё место, настойчиво сказал он и придвинул один табурет мне, а другой мне. Потом сел сам. Табурет казался слишком хлипким для его габаритов. Тёмные глаза Хемингуэя были сфокусированы на моей матери, но я представляла, что боковым зрением он видит и меня тоже. А ещё представляла, как он помещает нас с Мети и братом в свою историю, который впоследствии, кажется, в одной из его книг и станет бессмертный. Пока Альфред освобождал для себя табурет, заваленный корреспонденцией Хемингуэя, тут поднял бокал и обращаясь к нам с Мети, провозгласил тост. Добро пожаловать в мой уголок ада. Он посмотрел на Мэти и отпил глоток из бокала. Наверняка уже не первого за день и даже не второго. Генерал Джордж Кастер, который держал оборону на последнем рубеже на картине, висевшей над стойкой, был явно недоволен. Мой сын учится на последнем курсе медицинского университета, произнесла Мэти, а моя дочь «Вы, наверное, знаете о ее последней книге «Бедствие», которое я видела?» «Мама!» – попыталась вмешаться я. Хемингуэй повернулся ко мне. Мы были настолько близко друг от друга, что я едва ли не слышала, как у него в голове прокручиваются слова «Она дочь Мэти». Я прикурила сигарету до того, как он успел предложить мне зажигалку, если, конечно, вообще был в состоянии сейчас об этом думать, и почувствовала, что для него женщина дочь разочарования, как и женщина-писатель. А уж обе в одном флаконе, тем более. Бедствие, которое я видела. Да, что-то такое припоминаю. Это ведь о великой депрессии. Хемингуэй явно понятия не имел об этой книге и цеплялся за название. «Поделитесь, о чем вы писали? Мисс Марта Гайлхорн, дочь прекрасной Эдны?» Он улыбался Мэти, а Скиннер поставил передо мной пепельницу. «Вообще-то это не совсем моя книга», тихо ответила я. «Только так, в полголоса, я могла говорить о... гувервилях, которые шаг за шагом исследовала, пока собирала материал для своей книги. Примечание. Термином гувервиль обозначались небольшие поселения, которые строили и где были вынуждены жить тысячи американцев, потерявших жильё и работу в результате Великой депрессии 1929-1933 годов. Конец примечания. Гувервили это лочуги и палатки, лужи с белой пеной, сточные канавы, мухи, мошкара и крысы, тущие коты, собаки и козы, ну и, конечно же, донездзи искудавшие ослабленные и больные люди. Самый меньшее, что я могла сделать для этих несчастных, чтобы сохранить их достоинство, это хотя бы на бумаге выразить свой гнев и возмущение, попытаться объяснить, что так быть не должно. То есть это роман, однако все истории реальные, пояснил я. Да, я использовала художественную форму, но только для того, чтобы защитить людей, которые стыдились своего существования и винили во всём самих себя. Маленькая девочка ищет вонючей лужи колесо от ручной тележки. Мать устраивает для своей дочки пир из одной банки консервированной рыбы, и я затушила наполовину выкуренную сигарету в чистой пепельнице, мне совсем Не хотелось выставить себя перед Эрнестом Хемингуэем слезливой, сентиментальной дурочкой. Я собиралась сказать «малышка», но слово застряло у меня в горле. Той малышке было всего четыре месяца. У нее из-за сифилиса развился прогрессивный паралич, но врачи отказывались делать ей уколы, которые стоили каких-то жалких двадцать пять центов. Тогда в больнице я выложила все свои деньги ради той крохотной девчушки с таким красивым и многообещающим именем – Эбигейл Джун. «Тяжко писать о том, что цепляет за самое нутро, да?» – спросил Хемингуэй. «Но только так и следует писать каждому из нас с осколком между сердцем и позвоночником». Один обозреватель сравнил Мартис с Достоевским, Диккенсом и Гюго, вставил Альфред. А её фото поместили на обложке журнала Saturday Review. Я читала все ваши книги, мистер Хемингуэй, перебила я брата. На месте Эрнеста Хемингуэя я бы точно сбежала от семейки сумасшедших, которые вообразили, будто Отзывы об их пишущей дочери и сестре достойны упоминания в его присутствии. Прощай, оружие. Это что-то невероятное. На мой взгляд, Фридрих Генри был выписан лучше, чем мить сестра. Но история всё равно брала за душу. Я, когда прочитала этот роман, всё бросила, схватила пишущую машинку и отправилась во Францию. Приятно думать, что моя работа вдохновляет девушек бросить учёбу. Ну, положим, на это моей сестрёнке и вдохновлять было не надо, замесил Альфред. Она к тому времени уже и так ушла из колледжа. Не позволяйте ей морочить вам голову, сэр. Сэр? Эрнест повернулся ко мне. Марти, если вы тоже назовёте меня сэр, «Мне придется позвонить свежеиспеченному королю Георгу и потребовать свой рыцарский крест». Он весело рассмеялся, допил коктейль и продемонстрировал пустой бокал скиннеру. После колледжа я бы умерла от скуки в какой-нибудь конторе, где одна радость вид из окна. Я задыхалась в атмосфере Бринмара, Где девушки интересовали только наряды, цвет губной помады и свидания с парнями из лиги плюща. Все мои сокурсницы дружно сплетничали, а если и хранили секреты, то лишь для того, чтобы показаться лучше других. Я ушла из колледжа, чтобы заняться литературой. Возможно, я была не бух весь какой писательницей. И отец вполне справедливо назвал мой первый опус Образчиком возвышенной чуши, которой забита голова студентки. Но мой второй роман был уже значительно лучше. Я чувствовал это. Какая хорошая и умная девушка. Наверное, эта девушка собирается написать новую книгу поинтересовался Хемингуэй. Я больше ни на что не гожусь, мистер Хемингуэй. Просто Эрнест, поправил он, Эрнест. Я думала о том, что по большому счёту только писательство меня и спасло, удержало от сползания в болото сомнений. Мне было интересно узнать, Эрнест Кенгуэй, в этом хоть немного такой же, как и я, этот знаменитый писатель, хотя бы иногда сомневался в своих текстах, в собственной значимости? задавался вопросом, стоит ли выкладываться ради книги, которые могут, не дочитав и до середины, оставить на скамейке на вокзале, даже если дорога предстоит очень долгая. Как-то само собой получилось, что я начала рассказывать Эрнесту о своем отношении к писательству. Наверное, потому что это и впрямь его интересовало. После романа «Бедствие», который я видела, У меня появилась мы идея и в надежде, что мне выпадет шанс писать о том, что происходит в Европе, я заваливал и The Times, Нью-Йоркер и вообще всех, кто имел отношение к прессе. Гитлер уже не первый год бесчинствовал, ограничивал допуск евреев к университетскому образованию, к врачебной или юридической практике. А в сентябре 1935 года на съезде Национал-Социалистической партии в Нюрнберге по его инициативе были приняты так называемые «расовые законы». Но все мои предположения не находили отклика. Эта тема никого не интересовала. Тогда я наскребла на дорогу в Париж, Ночёвка в тамошних модных отелях любому по карману ударит, и оттуда отправилась дальше, в Штутгарт и Мюнхен. Нацистская обребина столько потрясло меня своей мерзостью, что, вернувшись домой, я решила написать пацифистский роман. А когда закончу его, собираюсь поехать в Испанию. Буду писать репортажи о гражданской войне. Потом мы еще долго говорили об Испании, о том, что это передний край, на котором можно остановить фашистскую заразу. «Все знают, что у них руки по локоть в крови», — сказала я, — «однако всему миру почему-то наплевать». Я оплатил отправку двух добровольцев в интернациональные бригады и собираюсь послать республиканцам полторы тысячи баксов на санитарные машины. В ту пору полторы тысячи долларов составляли для простого человека годовое жалование. «Деньги. Это всего лишь деньги, не больше того», — ответила я. «Главное — рассказать людям правду, а для этого надо видеть все своими глазами». «Эрнест, вы уж простите, похоже, я плохо воспитала дочь», — вмешалась Мэтти. «У нее...» Темперамент перечёркивает все манеры. Но Хемингуэй уже смеялся. Хорошо, дочурка, я понял. Отправляюсь в Испанию, как только закончу свой новый роман. А пока давайте договоримся. В Мадриде я угощаю тебя папа-добле. Идёт? Тогда придётся взять с собой Скиннера, заметила я. А до Скиннера большющий чемодан. лучший сундук, но не простой, а громадный такой сундук. Мы все дружно рассмеялись. И Хемингуэй показал Скиннеру на мой пустой бокал, намекая на вторую порцию по дубле. А вот бокалы Метьи и брата были ещё полными. Я достала сигарету, а Эрнест взял у меня зажигалку. А в войне чертовски трудно писать правду, так что для писателя нюхнуть пороху очень даже полезно. Он черкнул зажигалкой и поднёс пламя к моей сигарете. У меня мурашки по спине пробежали, когда он на секунду придержал мою руку. Сама от себя такого не ожидала. Вот же чёрт, Эрнест Хемингуэй. Но, естественно, завистливые недоноски которые даже не знают, за какой конец держать винтовку, всегда постараются не свести твой опыт до нуля. Я жадно затянулась и укрылась за домовой завесы своей неопытности. В Европе я не раз сталкивалась с угрозой войны, но увидеть войну своими глазами мне ещё только предстояло. Да, Испания. Вот куда стоит поехать. когда я закончу книгу», – заключил мой собеседник. «У меня здесь прекрасный дом и прекрасная семья. Но когда поставишь точку, покой начинает действовать на нервы». «Вы не расскажете о своей новой книге, мистер Хемингуэй?» – попросила я. «Просто, Эрнест, и давайте уже перейдем на «ты», – предложил он. «Эрнест», – повторила я, – и... пригубила вторую порцию коктейля. У меня голова пошла кругом. Перейти на ты с самим Эрнестом Хемингуэем. В это было просто невозможно поверить. А он принялся описывать нам сюжетные повороты истории, которая должна была стать его третьим романом, иметь и не иметь. Это была история рыбака. который в попытке уберечь семью от нищеты соглашается перевозить с Кубы в Кьюэст виски и другую контрабанду. Слушать, как знаменитый писатель рассказывает отдельные, еще не оформившиеся в книгу эпизоды, это было что-то невероятное. Я была уверена, что если буду слушать внимательно и ничего не упущу, то пойму, как Эрнест Кемингуэ это делает». Догадаюсь, каким образом он подбирает правильные слова, и как будто гвозди метко и уверенно вбивают их в доску сюжета. И тогда пусть и не на таком уровне, но тоже смогу овладеть литературным мастерством. Хемингуэй увлекся сам и увлек всех нас. Но тут в дверях бара появился какой-то хорошо одетый мужчина. «Эрнест, старина, вот ты где!» Кеммингуэй встал с табурета и представил нам своего друга. Томпсон, владелец здешней с кабиной лавки. Мы вместе рыбачим. Томпсон это Эдна Гэлхорн, и её сын Альфред и дочь Марти, писательница. Ты, наверное, читал "Бедствие, которое я видела". Миссис Рузвельт высоко оценила этот роман. Да, конечно, кивнул Томпсон. Но тебя ждут Полин, гости, и великолепный ужин с лангустами. Эрнест предложил своему приятелю сесть и выпить, но тот решительно отказался. «Гэлхорны приехали из Сент-Луиса», — сказал Эрнест. Между прочим, супруг Эдны — доктор. Метти уже успела очаровать Хемингуэя. Ему нравилось, что она, как и его мать, вышла замуж за врача. но при этом была совсем на неё не похожа, открытая для общения и без диктаторских замашек. Томсон был очень мил, выразил надежду, что нам нравится в Кьюэсте, брат заверил, что так оно и есть, однако упорно гнул свою лению. Это всё очень хорошо, Эрнест, но стол уже накрыт. Да-да, ты иди, ответил Хемингуэй. Пулин послала меня за тобой. не сдавался томпсон о не стоит ты за нас задерживаться произнесла мети вас ждут гости иди томпсон повторил эрнест передай полин я здесь перекушу пусть не волнуется с голоду не умру и скажи что я подтянусь позже успею на бокал пеня Эрнис хотел, чтобы Томпсон передал его жене, что он настолько занят, выпивая у Скиннера, что не может присутствовать на званом ужине в собственном доме. Я не сомневалась, что при этом Томпсон вряд ли вспомнит о Мэтти и моём брате, но наверняка отрепортит супруге о длинноногой блондинке в чёрном летнем платье, как будто обо мне больше и сказать нечего.